Глава 2. Простое сложное решение. Для Александра Колчака так и осталось загадкой его неожиданное появление в одиноком бастионе. Следователь прибыл сразу, как только закрылся портал за Полиной Николаевной Потемкиной, убывшей вместе с обоими проверяющими от великих кланов Ллой да Егор. Рейнолд окинул взглядом притихших господ с дамами и сел во главе стола заседания. Взяв в руку маленький молоточек, он ударил по бронзовому диску, подвешенному на цепочке специальной подставки. Знаменитый атрибут большей части проводимых собраний. Такой вот маленький гонг, известивший о начале мероприятия. Бум! Кхм. Следователь прокашлялся, и достал из саквояжа стопку исписанных листов. — Не вижу причины затягивать начало обсуждения, посему прошу всех приготовиться, — проговорил Аперкилд, раскладывая бумаги. — Итак, все готовы? — Рейнолд мелькан взглянул на каждого из сидящих за столом. — Прекрасно! Я уже имел возможность пообщаться с каждым, кто так или иначе... связан с исчезновением господина Феликса. Следователь постучал по исписанным листам. — Я отмечу, что картина практически ясная. — Однако, господа и даны, нам нужно еще разок пройтись по некоторым деталям происшествия. Аперкилт ненадолго замолчал, перекладывая заранее собранные показания и отыскивая среди них то, с которого решил начать. — Князь Родион Кутузов, — Рейнолд отыскал взглядом названного. — Прошу вас, давайте еще раз пройдемся по моменту ухода господина Феликса, — попросил он молодого князя. Какое прозвучало пояснение от него? Следователь отметил, как графиня соровская заполняет прописными строчками великолепного почерка лист протокола собрания. К порядку он относился уважительно, — даже щепетильно, и его обрадовал скрупулезный подход девушки к обязанностям секретаря. Графиня уже успела заполнить шапку документа, где перечислила абсолютно всех собравшихся и сейчас записывала происходящее. Редион поднялся со своего места, хотя этого от него не требовалось. Никаких нежелательных эмоций парень не испытывал, его спокойный взгляд был отмечен следователем. Да и предварительный опрос уже проводился, так что перечисление больших подробностей от князя сейчас и не требуется. Так, нужно лишь уточнить несколько основных моментов по уже данным ранее показаниям. «Извините, но я, вероятнее всего, повторюсь», прозвучало предупреждение Родиона. «Ничего». — Я не настаиваю на пересказе всех подробностей, — заявил Лаперкилт и склонился над бумагами. — В таком случае я лишь подтверждал сделанное ранее заявление. Князь Кутузов приступил к ответу. — Конкретизируйте, пожалуйста, — попросил следователь. — Не все присутствующие здесь, господа и дамы его слышали, — уточнил Рейнольд, не отрываясь от бумаг и не переводя на него взгляда. «Князь Рюрик отправился на разведку в сторону Великого Хребта», — доложил Родион. «И сделал это при свидетелях», — добавил князь и красноречиво глянул на Остапия с Барди. «Отверждаем!» — Сивый моментально среагировал на такой толстый намек, сочтя, что его реплика необходима и окажется к месту. «Так и было сказано!» господина Феликсом, мол, старшим в башне он оставляет князя Кутузова. А сам Феликс, эм, э, то бишь господин Феликс, он поспешил поправиться, заметив на себе хмурый взгляд Элеоноры. «Извините, я не хотел проявить неуважение. Э, так вот, а сам господин решил недалече отправиться для разведки», досказал остапи и сел, так как встал в процессе доклада. «Да, все верно». Кинул Рейнольд и достал из общей стопки показания представителей большой комиссии. «А теперь давайте уточним, когда вы забили тревогу и отправились на поиски господина Феликса». Следователь жестом попросил Кутузова сесть. «Кто начнет?» Аперкилд оторвался от бумаг. «Серафима тоже оторвалась». от ведущейся записи, так как прекрасно все успевало фиксировать. «Решение отправиться по следам великого князя Рюрика мы приняли коллегиально», — слово взял Александр Колчак. «Буквально уже на следующее утро, когда я прибыл в одинокую башню, чтобы вручить господину Феликсу некое послание, пришедшее поздно вечером накануне», — пояснил капитан-поручик. «Важная депеша, в которой сын нашего государя, Годунов Иван Петрович, желает лично встретиться с господином Феликсом...» «Да, да, да, я в курсе этого». Рейнолд Аперкилд достал из кармашка жилетки Пенсне и неспеша надел его. «Продолжайте, раз уж вы сами взяли слово и расскажите нам, каким составом вы отправились в предварительные поиски». Те, кто не знал подробностей, а имя оказались и сестры Романовы, вместе с близкими черепу магами, вольниками и гарнизона, все эти господа и дамы сосредоточили внимание на капитане-поручике. Они правомерно ожидали услышать детали, о которых череп не успел им рассказать. В конце концов, княгиня Врангель поднялась со своего места, не скрывая раздражения. «Вы можете объяснить», «Чего мы тут все разбираем, а?» Она смерила председательствующего Перкилда, вызывающим взглядом, и подперев руки в бока. «Не, -не нужно на меня так смотреть!» Она даже и не подумала смутиться под его ответным взором охотящегося ястреба. «Бам!» Следователь ударил молоточком по гонгу, призывая всех к порядку, спокойствию, и прекращению нарастающих шепотков недовольства. Он выждал непродолжительную паузу, готовясь сдать разъяснение по правомерному вопросу княгини, снискавшему всеобщую поддержку. К -к -к -к — Господа, прошу внимания! — Аферкил поднял ладонь. — Нам просто нужно подтверждение того, что князь Рурик жив, действительно отправился в разведывательный рейд по тылам, «Не связано ли его исчезновение с иными факторами?» Он отчасти прояснил суть собрания. «И какие же, позвольте вас спросить, вам еще факторы нужны?» не унималась княгиня неврангель «Допустим, такие, что господин Ферикс изволил уклониться от встрече с великим конецом Иваном Петровичем Годуновым». Рейнолд сделал опрометчивое заявление. «Да неужели?» встрепенулась Ольга Романова. — Господа, дамы, уважаемый председатель, — череп повысил голос, — позвольте я все-таки доскажу. Пререкания возглас и возгласы недовольства прекратились, и все сосредоточились на капитане-поручике. — Просим! — Рейнолд кивнул, разрешая Колчаку продолжить. — Итак! — Александр вновь вернулся к недосказанному ответу, на прозвучавший ранее вопрос следователя. «Начнем с того, что я отправился на поиски следов господина Феликса. Естественно, выдвинулся я не один, а с лучшим своим следопытом». Он глянул на Макара и тут кивнул, гордясь тем, что его отметили как профессионала. «И двумя уважаемыми господами, представителями из Большой комиссии контроля, в военных имперских поставах. Колчак перевел взгляд на Сивова и Барди. Естественно, что все изъявили желание войти в состав поисковой группы, кто находился на тот момент времени в одинокой башне. Череп поклонился и остальным. Однако оголять гарнизон укрепления я себе не позволил. — Так и что же вы отметили странного? — Как только выдвинулись, Аперпилд задал наводящий вопрос, стараясь сократить повествование Колчака и помочь ему отразить в докладе только важные моменты. То, что серая мгла, неожиданно отступило к вершинам великих хребтов, где и находится по сей день. Череп важную деталь. — И что это может означать? — следователь попросил поделиться вариантами. — Например, то... что какая-то из задач Варлода выполнена. Капитан-поручик охотно сделал предположение. — на об этом мы поговорим позднее, когда судьба господина Феликса немного прояснится. Рейнолд подытожил тему с серой мглой. — Продолжайте. — Далее мы прошли по остаточному магическому следу господина Феликса до в скалах, — продолжил капитан-поручик. и обнаружили невероятное исчезвение всех следов. Словно господин Феликс воспользовался порталом вместе со своим боевым конем. Но мы все знаем о его невероятных способностях, поэтому он мог пройти сквозь скалы на противоположную сторону гор, добавил Колчак. На мой взгляд, он не стал ограничиваться в разведывательном рейде и отправился далее». «Хм... Позвольте я вам кое-что повидаю», — старший следователь неожиданно прервал Александра. «Для начала я поясню недовольным...» — он красноречиво взглянул на хмурых девушек, княжон Романовых и Врангель. «Мне нужно официальное решение благородного собрания магов-вольников об отправке дополнительной группы за великие хребты». Она-то ляжет на стол на государя в качестве отчета и пояснения неявки князя Рюрика к нему на аудиенцию. Именно поэтому мы тут все и собрались. Кроме того, необходимо назначить из добровольцев тех, кто и отправится на поиски Феликса или ему в помощь. А еще нужно будет точно определить, погиб он или пропал без вести, и обязательно таскать его тело. Иначе... Случится очередной конфуз с его воскрешением. Он напомнил о недавнем инциденте с всеобщим заблуждением о смерти князя Рюрика и последующими проблемами с поспешной контрибуцией. После слов пояснения многие из присутствующих облегченно выдохнули и сменили свои настроения подступающего раздражения на сносное отношение к Аперкилду. «В таком случае, господин председатель, покажите нам, где и что подписать», — подала реплику Мария Романова. «Пока мы тут заседаем, наш друг нуждается в помощи, находясь в стане врага», — добавила она, и ее поддержали одобрительными шепотками. «И кого мы отправим?» — Леонора встала. «Я же правильно понимаю, что все тут являются добровольцами?» — княгиня скорее утвердила, чем спросила. Со стула поднялся в и ткнул плечо Барри, заставив встать из дровяка. «Э, — Позвольте, благородные господа, сказать, — заговорил Сивый, посматривая на грозного следователя. — Я постараюсь не отнимать много вашего времени. — Говорите? — Рейнмол приподнял бровь от столь неожиданного обращения. — Вы же, господа и дамы, все тут заняты обороной, — начал он прояснять суть издалека. — Есть правда в твоих словах, господин Остапий. — Колчак тоже заинтересовался явным предложением чего-то от полномочных представителей. — Так вот не и пришло на ум. Простецкое решение. Сивый развел руками. — Само собой разумеющееся. Давайте мы с Баррии отправимся. Бесхитростно заявил он. По залу прокатился ропот недоверия, ну правильно ведь все считали себя самой подходящей кандидатурой для нового рейда на «Но обоснуйте свое предложение оперфилд кивнул и чуть чуть изогнул краешки губ в еле заметной улыбке дека простое оно слово взял барри мы это нам то бишь состаьем э проще будет раствориться в тамошних землях — Мы умеем не привлекать внимание подхватил Сивый. — Да, умеем, и еще как, — здоровяк не обратил внимания, что его перебил, товарищ. — У нас опыту побогаче будет для тайных операций-то, и одежду сменим, — добавил он, словно внешность является главным фактором при принятии решения в выборе кандидатов. — А что? — Колчак скинул бровь. — Эти двое господ никак не задействованы в обороне бастиона. — Александр принялся рассуждать. — Отправить на запад мы их не можем. А в рейде по тылам они и вправду мастера. Череп перевел внимание на председательствующего перкилда Как вы считаете, господин следователь? — Я думаю, что можно открыть голосование. — предложил Рейнольд. — Так будет правильнее. Он посмотрел на Серафиму, записывающую каждое слово. — Итак, кто за кандидатуру этих двух господ? Череп сразу перешел к воплощению предложения следователя в жизнь. Как ни странно, но все проголосовали единогласно. Сработал и тот факт, что собравшиеся господа и дамы отнесли Сивова с Барри к тем самым персонам, решение в пользу которых не наносит ущерба ничему самолюбию. Ни вашим, ни нашим, если проще сказать. Об этом и подумал Рейнольд Аперкиллд, когда констатировал полное согласие присутствующих. Да и Колчак это прекрасно понял. Лучших кандидатов сложно представить. Тем более, что многие знают, о их богатом прошлом, прожитом в качестве продавцов нелегального оружия. Эти пройдохи точно растворятся в любом месте, слившись с криминальными элементами, как возможный пример. Ну что же, господин старший следователь из внутренней безопасности Верховного протектората магии Рун-Русси медленно снял с истребиного носа Пенсне, и убрал его в кармашек жилетки. «Я принимаю ваше решение, и раз уж так все сложилось, то я считаю необходимым ознакомить вас с одной новостью, которую я приберег именно к завершению собрания». Он с долю интриги и прервался на несколько секунд. Господа и дамы полностью сосредоточили свое внимание на Рейнолде Аперкилде, рассчитывая услышать нечто иное, как некое откровение, связанное с Феликсом и его будущими поисками. «Перед самым собиранием я получил известие по своим личным каналам». Следователь продолжил начатую тему. «Это некое заявление графини Потемкиной Полины Николаевны, и личного поверенного князя Рюрика, графа Татищева, Николая Федоровича. Они обратились в наш протекторат с прошением об организации помощи статскому советнику, независимому следователю внутренней безопасности Верховного Протектората, магии Руна-Руси, известному всем под именем господина Феликса, и представили доказательства его доброго здравия. Он опять прервался, отмечая на лицах собравшихся вихри смешанных чувств, от радости до удивления. Это его письмо, переданное при помощи сильнейшей магии, природу которой господа заявители не указали. Но из письма ясно, следует то, что интересующих всех господин жив и ведет активную разведку. Некоторые детали послания Феликса отнесены протекторатом к секретным. Посему не ждите от меня особых подробностей и не задавайте из-за лишних вопросов. Рейнолд завершил речь и сел на место. — Ну, а я? Я что всем твердила? — с победой в интонации заявила Элеонора Врангель, обращаясь к остальным девушкам, сидящим рядом. — А мы не сомневались. Ей почти хором... — ответили сестры Романовы. — Не мог он так запросто сгинуть. — В таком случае, — продолжил председатель собрания, — давайте примем посильное участие в подготовке наших избранных кандидатов к походу. Следователь выдвинул конкретное предложение. — От Верховного Продектората Магии Рун-Руси я выделю им свиток надежнейшего портала. он обрадовал Сивова с Барри. «Правда, господам, придется пройти поближе к хребтам, так как радиус действия его ограничен. Но через сами хребты они без труда переправятся». Добавил он с оптимизмом. «От остальных, дам и господ, я ожидаю чего-то похожего. Любые артефакты подойдут, особенно защитных свойств». После этих слов на стол лег упомянутый свиток, который следователь достал из своего саквояжа с документами. — А нам нужно подготовить артефакты, — нахмурилась княгиня неврангель Мы с собой их не носим, — пояснила она. — Но к отправке господа Стапия и Барри все будет готово. Да — Да-да, — подтвердила Мария Романова. — Итак, перейдем к процедуре подписания протокола собрания и решения Аперкилт дождался, пока графиня Саровская промокнет чернила тяжелым пресс-папье. — Прошу все поставить оттиски фамильных персней напротив подписей. Рейнольд подвинул свечу и сургуч. — Добавлю еще кое-что. В случае удачного завершения этой опаснейшей экспедиции господа получат чины статских советников. Он улыбнулся. заметив, как у бывших ватажников вытянулись лица от удивления. Неуловимым движением он зажег магический огонек и первым поставил подпись под протоколом и вынесенным решением. На следующее утро господа Остапи Барри, полномочные представители Большой комиссии контроля военных имперских поставок должны будут стать матерыми разведчиками, отправляющимися на сопредельную сторону. В их подготовке обязательно примут участие все маги-вольники, что заставило черепа заволноваться. Капитан-поручик слегка усомнился, смогут ли господа, новоиспеченные разведчики, унести все то из магического, что им предоставят».